Марина Серова, «Волшебная палочка» крупного калибра. Глава первая. Весна, цветение и катастрофическая нехватка денег. С какой радостью я восприняла телефонный звонок, приглашение на работу. Правда, мне ничего толком не объяснили. Сказали, что готовы приехать домой и вести в курс дела. По-видимому, клиент был не один. Я согласилась. В конце концов, манера говорить выдавала вполне приличного человека, и я решила, что ничем не рискую, сообщая свои координаты. Я попросила тётушку подготовиться к приёму гостей. Час спустя в дверь позвонили, и я впустила молодую пару. Лица у посетителей были приветливые, хотя и немного озабоченные. Мне сразу показалось, что мы должны сработаться. Тётушка, как всегда, оказалась на высоте. Стол украшали курица запечённая в духовке, салат из кальмаров и компот из клубники. Без сомнения, после такого приёма гости проникнутся глубокой симпатией к будущей телохранительнице. Семененко Дмитрий Алексеевич представился мужчина, шатен лет 30, высокий, крепкого телосложения. А это моя жена, Лидия. Лидия худенькая девушка невысокого роста, с коротко подстриженными выкрашенными в рыжий цвет волосами и живыми, озорно поблескивающими глазами. Я также представилась и пригласила клиентов в гостиную. Там уже хлопотала над столом тётушка. "Сейчас будем обедать, прошу к столу", сказала я. "Ну что, вы право не стоите", запротестовал Семененко. "Мы же пришли по делу. Вы пришли ко мне в гости", уточнила я. И как хозяйка, я должна оказать вам достойный приём. Лидия ухмыльнулась. Дмитрий Алексеевич пожал плечами, и мы все вместе уселись за стол. Заговорить о проблемах я позволила лишь по окончании трапезы. Понимаете, в чём дело, Евгения Максимовна? начал Дмитрий Алексеевич. То, что я сейчас расскажу, может показаться байкой, какие любят рассказывать мальчишки друг другу в лагере перед сном. чтобы потом всю ночь мучиться кошмарами. Боюсь даже, что вы отнесётесь к моей истории с недоверием. Ну почему же, возразила я? В жизни всякое случается, всё можно объяснить с позиции логики. Ладно, тогда начну. Дело в том, что в нашем дачном посёлке с некоторых пор происходят странные события. Интересно? Мне не терпелось узнать, что же такого происходит в их дачном посёлке. И события эти неприятные. Люди погибают при загадочных обстоятельствах. Сначала убили соседа через два дома, продолжал Семененко. Нашли им мёртвым под собственным забором с ножом между рёбер. Приезжала милиция, пыталась проверить отпечатки пальцев, но орудие убийства оказалось чистым. Короче, преступление так и не раскрыли, очередной глухарь. И мы бы постепенно забыли о произошедшем, если бы через некоторое время не произошло ещё одно убийство. Отравили соседку, проживавшую на самой окраине посёлка. По посёлку пошли слухи, по вечерам дачники обсуждали, не могли ли все эти случаи быть как-то связанными между собой, но подобное предположение нелогично. Первый убитый молодой инженер холостой любитель выпить. Вторая жертва — преподавательница музыки, семейная, муж и двое детей. Ни образом жизни, ни характером эти двое не схожи. Короче, все домыслы сущие не лепятся. Рассказ Семененко меня заинтриговал. «Так вот», — продолжал Дмитрий Алексеевич, «немного погодя, убивают местного бомжа, курирующего местные помойки в поисках съестного». ударили по голове чем-то тяжёлым. А дальше понеслось, поехало. Утопили кандидата наук, кстати, недавно защитившего диссертацию. Зарезали пенсионерку. Один парень оказался застреленным из собственного ружья. Другой, куда ты сейчас? И те, о кого я упомянул, наверное, не последние. Милиционеры устали нас навещать. Возникло у них предположение, что в посёлке завёлся маньяк. Приезжал психолог Однако ничего общего между жертвами установить не удалось, и, судя по всему, убийства совершались вполне осознанно и явно с какой-то целью, так, по крайней мере, заявил психолог. Дмитрий Алексеевич приумолк. А вы что предполагаете? задала вопрос я. Я не рассказал самого главного, ответил Семененко. Уже когда убили бомжа, Жители посёлка стали подозревать, что причиной всех смертей является очень странный человек, поселившийся у нас недавно. Я приподняла бровь. Невысокого роста, кослявый, смогулый, с узким разрезом глаз, очень угрюмый, судя по всему, с крайнего севера, ведёт себя странно, похож на колдуна или шамана, как там правильно. Как он у вас появился? перебила я. На окраине посёлка у самого леса стоит дом. Он несколько изолирован от остальных, и прежние владельцы собирались его продать. Однако с полгода покупателя не находилось. Хозяева совсем уж отчаялись. Но тут неожиданно объявился этот «колдун». Так мы его называем между собой. С тех пор он ведёт там отшельническую жизнь, периодически исчезая где-то в лесу. Очень странный тип. И что-то мне в нём очень не нравится. «А почему вы связали смерть всех этих дачников с появлением колдуна? Только потому, что он поселился в ваших краях недавно и резко выделяется среди остальных?» «Да, пожалуй, именно так многие думают. Ведь в посёлке все друг друга знают, и раньше никаких убийств не происходило. Но и это не самое главное». «Что ещё?» Когда я рассказывал о цепи загадочных смертей, то упустил один момент. Погибшего бомжа за несколько часов до его смерти видели разговаривающим о чём-то с колдуном на пороге дома последнего. Это выяснили как раз перед тем, как мы в очередной раз вызвали милицию. А тут ещё и муж отравленной преподавательницы музыки вспомнил, что незадолго до смерти его жена ходила к колдуну, желая наладить отношения с новым соседом. Всё это показалось нам подозрительным. Тогда новоиспечённый кандидат наук заявил, что о колдуне необходимо срочно сообщить стражам порядка. Пусть, мол, произведут тщательный обыск. Его утопили до приезда в милицию. Осведомилась я, предугадывая ход событий. Да, до нашего посёлка ехать не пять минут. Вызвав милицию, мы разбрелись прочь от того места, где произошло убийство. Не хотелось... как-то там находиться. А потом услышали крики, доносящиеся с реки. Когда прибежали, было уже поздно. Нас озадачило отсутствие поблизости колдуна на тот момент, когда кандидат наук заявил, что у того надо произвести обуск. Шаман, если и выходил куда-то из своего дома, то только в магазин или в лес. Мы спрашивали работников магазина, но те никого не видели, что нас очень испугало. Это могло означать лишь одно: Либо в кровавом кошмаре замешан кто-то из нас, либо тут и вовсе какая-то мистика. Короче, сообщать милиционерам о подозрениях, связанных с колдуном, мы не стали. Они так ни разу и не производили в его доме обыск, воскликнула я. Ну, не совсем так. Проводили допрос. Ещё в самом начале, когда произошло первое убийство, колдун не оказался исключением. Но ничего такого, чтобы их насторожило, они, видимо, не обнаружили, иначе мы бы узнали. А с этими милиционерами, ну, теми, которые проводили допрос, ничего не случилось. Семенко покачал головой. Честно говоря, связь между колдуном и жертвами не совсем чёткая. Не все, кто общался с шаманом, погибали. И не обо всех погибших достоверно известно, что они общались с колдуном. Но было несколько случаев, которые ни у кого из дачников не оставили сомнений, что во всём виноват именно пришельлец оттуда. Если он, конечно, на самом деле с севера. Никто не проверял, а те, кто всё же решился на такое безумие, долго потом оставались в живых. Я вообще считаю, что убивали тех, кто слишком уж приближался к разгадке. Впрочем, сейчас желающих рисковать немного находится. Многие попросту перестали ездить на свои дачи. И вы решили обзавестись телохранителем. У меня на то особые причины. Мы с женой не из тех слабонервных, у которых все поджилки трясутся только от одного упоминания об опасности, которая, если поразмыслить, никакого отношения к ней и не имеет. Конечно, мы стали осторожнее, обходим дом колдуна стороной. Но вот вчера я, возвращаясь поздно вечером из соседнего посёлка, где задержался в гостях у приятеля, Как-то забыл о колдуне и решился сократить путь, отправился через лес. Машину с собой не взял, это ведь не так уж и далеко, а мне захотелось прогуляться. И у самого выхода из леса понял, что иду прямо на зловещий дом. Признаюсь, всё внутри у меня похолодело, но я не свернул. Мной двигала какая-то детская бравада. Мол, страшно, а всё равно сделаю, что я, не мужик, что ли? Да и любопытство меня одолевало. И чем ближе я подходил к тому загадочному месту, тем сильнее дрожали мои ноги. Я внутренне напряглась, приготовившись к тому, что сейчас Семенко сообщит нечто ошеломляющее. Скоро я увидел дом Колдуна, продолжал Дмитрий Алексеевич. и почему-то шёл почти без страха. И тут что-то заставило меня остановиться. Я явно слышал странные леденящие кровь звуки, словно бы завывало какое-то животное. Я никогда не слышал такого воя, ни собака, ни волк, ни что-нибудь ещё мне известное, но звуки имели явно животное происхождение. У меня прошиб холодный пот, ноги стали ватными. Когда я поравнялся с домом, не выдержал и повернулся в ту сторону. Ужасные звуки к тому моменту прекратились. Я посмотрел за ограду, на крыльцо дома, И увидел колдуна. Он стоял неподвижно. Светило полная луна. В её свете шаман напоминал каменное изваяние, древнего идола. Он буквально пожирал меня взглядом, и этот взгляд не предвещал ничего хорошего. Губы его кривились в усмешке. Потеряв самообладание, я побежал со всех ног. Представляю. Это ещё не всё. Ночью я плохо спал. Мне постоянно чудились какие-то шорохи, как ребёнку, который панически боится темноты. Я постоянно вскакивала и выглядывала в окно. И вот настал момент, когда мои опасения оказались не безосновательными. Кто-то попытался перелезть через нашу ограду. В темноте не сумел разглядеть лицо, я бросился в прихожую, где на стене висело охотничье ружьё. Схватил его, зарядил несколькими патронами-единичками, их используют в охоте на кабана. Я открыл дверь на улицу и несколько раз выстрелил в воздух. Что-то упало по ту сторону ограды, потом раздался топот, кто-то убегал со всех ног. Так, мне удалось прогнать убийцу. Но остаток ночи я провёл во дворе, вздрагивая при каждом шорохе. На утро я решил обзавестись телохранителем. Так, покушение состоялось вчера? Сегодня ночью, если точнее. Почему вы выбрали именно меня? Э, дело в том, что я не особо знаком с профессией бодигарда. Никогда не думал, что мне придётся прибегнуть к услугам подобного рода. Поэтому я позвонил приятелю, который занимается бизнесом, и вроде как должен кое-что знать о телохранителях. Он порекомендовал мне вас, сказал, что вы профессионал высокого класса и дал телефон. Теперь я здесь. К тому же, а кто он, ваш приятель, если не секрет? По любопытству лоя. Вадим Анатольевич Маркушов. А, Вадик Маркушов, знаем, знаем такого. Хороший человек. Значит, говорите, он остался мной доволен? Судя по тону, которым Вадим вас рекламировал, очень. Я засмущалась. Постарайся оправдать отличные рекомендации. Лидия улыбнулась, Семененко кивнул. А на ваш взгляд, что происходит в дачном посёлке? Вы ведь не верите в шаманов, оборотней и прочую мистику? Вот насчет оборотней вы, кстати, упомянули. Очень многие, как ни странно, толкуют об оборотнях. Серьезно? Я скептически усмехнулась. Люди не могут объяснить непонятное, а сами участвовать в разгадке тайны побаиваются. Вот и распространяют всякие слухи. Дело в том, что странный вой слышал не только я. Конечно, говорят об этом шёпотом, боятся рассердить колдуна, но молва идёт. Тем более, что в посёлке все давно друг друга знают, и никто не верит, что это кто-то из своих. А колдуна разгуливающим по посёлку никогда не видели, особенно в дневное время. Многие убийства произошли именно тогда. Вот и пускают слухи, что колдун превращается. Во-оборотня, дабы совершить свои грязные дела. Закончила за Дмитрия Алексеевича я. При этом ему вовсе не требуется полная луна, и убивает он не при помощи волчьих зубов, а посредством самых обычных ножей, ружей, тяжёлых предметов и прочее, прочее, прочее. Странный какой-то оборотень получается, со сдвигом. Конечно, можно предположить, что он во время убийства он перевоплощается в человека, а убегает в волчьей шкуре, но никто в посёлке не видел незнакомую собаку. Семен горасмеялся, Лидия поддержала его. Да, вы правы, Евгения, сказала она. Живём в 21 веке, а до сих пор придумываем всякие небылицы. Однако, хотя мы и сознаём, что большинство свершались с реальными людьми с конкретными целями, это не делает случившееся более понятным. Разумеется, но Дмитрий Алексеевич так и не ответил на мой вопрос. Самиты вы что думаете по этому поводу? Признаться, вы меня весьма заинтриговали. Я думаю, что оборотень существует. Только оборотень несколько необычный. Скорее всего, кто-то из нас, дачников, участвует на пару с кладуном в каких-то грязных делах и устраняет всех тех, кто им мешает. Да, я склоняюсь к той же версии. Но разгадка от этого становится ещё более привлекательной. Скажите, а вы кого-нибудь конкретно подозреваете? Семененко покачал головой. Я, конечно, мог бы предположить, что в убийстве замешан кто-то из присутствующих на том собрании, где кандидат наук грозился рассказать о колдуне, милиции. Но, зная, с какой скоростью распространяются слухи по нашему посёлку, я могу с точностью утверждать: убить мог кто угодно. Та желовы правы. Честно говоря, это так интересно, что мне самой искренне хочется взяться за расследование, хотя, конечно, затея глупая и опасная. и браться за неё не стоит. В разговор вмешалась Лидия. «А вот мы как раз думали, что, обзаведясь телохранителем, сможем заняться именно этим». «Но зачем вам это? Не проще ли обратиться в милицию? Пусть проведут обыск в доме колдуна. У вас всё равно нет на это права. А так дело пойдёт быстрее». Я, конечно, понимаю, что собственное расследование под крылышком телохранителя гораздо увлекательнее, но к чему вам и мне лишние заморочки? Безопасность превыше всего, согласитесь?» «Пожалуй, вы правы», — согласился Семененко. «Раньше было страшновато, а теперь...» «Тем более вы сообщите в милицию из Тарасова, где вас не смогут выследить». Такие мысли возникали у некоторых дачников, но никто так и не решился. Вдруг везде прослушивающее устройство. Сказал как-то один старик и тут же добавил, но я ничего делать не собираюсь, заявляю это во всеуслышание и трогать меня не надо. Ну, это уже паранойя, заметила я. Когда вокруг тебя убивают людей, и та самая участь может постигнуть тебя, рассуждаешь иначе. Наверное, вы правы. И всё-таки мы очень хотим, чтобы вы помогли нам провести расследование, если, конечно, у милиции не получится. Я вам настоятельно рекомендую не ввязываться, повторила я свою мысль. И всё-таки, настаивала Семенко, может, это покажется глупостью, но я считаю, что лучше уж предпринять самостоятельные шаги, нежели томиться в бесконечном ожидании. Более того, нам бы хотелось, чтобы это условие стояло отдельным пунктом в договоре. за определённую плату, разумеется. Я в первую очередь телохранитель, и мой долг предупредить вас. Так вы согласны с нами сотрудничать? Евгения Максимовна перебил меня Дмитрий Алексеевич. Должна предупредить, что за услуги я беру дорого, тем более, если придётся включиться в расследование. Вадим Анатольевич меня предупредил. Прекрасно. Так вам и известно мои условия. Да, и мы полностью согласны. В таком случае, давайте заключим контракт. Почему нет? Я принесла необходимые бумаги Дмитрию Алексеевичу, Лидия Беглая их просмотрели и подписали. Произошло это 3 мая. Я предложила клиентам остаться у меня на ночь, а с утра заехать в местное отделение милиции. Если милиционеры попадутся невредные, то нам позволят присутствовать на обыске в качестве понятых». Супруги приняли моё предложение. С утра пораньше мы отправились на автостоянку, где Чита Семененко оставила свою изящную чёрную «Волгу». Не мешкая мы выехали в дачный посёлок. «А у всех дачников есть автомобили?» — осведомилась я по дороге. «Нет», — ответила Лидия. Многие пользуются электричкой. Знали бы вы, как это утомительно, особенно в выходные. Мы как-то пробовали, когда машина стояла в автомастерской. Невозможная толкучка. Хотя, чего удивляться в этом районе, сосредоточено огромное количество дачных посёлков. По пятницам все стремятся туда, а по воскресеньям обратно. Я ухмыльнулась. Ездить на машине, конечно, удобнее. А в город Колдун как-нибудь наведывается. Нет. А в первый раз его какая-то машина привезла или он на электричке приехал? Я это для того спрашиваю, чтобы уцепиться за что-нибудь. Машина, грузовик. Номеров не помню. Надо намекнуть милиционерам, сказала я. Подсказать направление це. Евгения усмехнулась Лиде. Такое впечатление, что вы подсознательно только и мечтаете о том, чтобы перехватить инициативу у милиции. Ничего подобного, возразила я. Чем быстрее всё закончится, тем лучше, особенно для вас, да. Лидия лишь хихикнула в ответ. Дмитрий Алексеевич нарушно повёл машину мимо дома колдуна, обычное строение из красного кирпича, обнесённое железной оградой. Устые глазницы окон пугали своим враждебным взглядом, хотя, скорее всего, у меня просто разыгралось воображение после рассказа Семененко. Дачный посёлок выглядел вымершим. Только раз я видела мужика в одних трусах, копошившегося в саду. Такое запустение навевало тоску. Дача Семененко выглядела достаточно респектабельно. Большой дом с крыши из красной черепицы, сад с цветами и фруктовыми деревьями. Пока Дмитрий Алексеевич открывал ворота и загонял в гараж машину, я вдыхала свеже напоённые ароматами трав и цветов в воздух. Со стороны реки веяло прохладой. Потом мы прошли в сад. Разумеется, я контролировала каждый шаг клиентов, кто знает, вдруг преступник проник за ограду и затаился. Лидия тут же принялась хлопотать с завтраком. Дмитрий Алексеевич поспешил подготовить стол в саду. Мысль о том, что завтракать придётся под сенью мирно шелестящих деревьев, повергла меня в тихий восторг. Дмитрий Алексеевич достал из кармана мобильный телефон и позвонил в участок. Он заявил, что располагает информацией, способной помочь в раскрытии серии убийств в злополучной аномальной зоне. По окончании разговора Дмитрий Алексеевич сообщил, что милиционеры приедут минут через двадцать. До того времени можно было не спеша позавтракать. Вскоре у дачи Семененко затормозил милицейский УАЗик. Дмитрий Алексеевич побежал встречать гостей. Приехали двое сотрудников милиции – майор и сержант. За очередной чашкой чая Дмитрий Алексеевич изложил служителям порядка все свои догадки и предположения. Майоры и сержанты согласились на обыск и на наше в нём участие в качестве понятых. Ещё некоторое время нам пришлось ждать, пока выпишут ордер и доставят его по месту назначения. Моё сердце снидала тревога, растущая по мере приближения к дому, являвшемуся, по мнению местных жителей, средоточием тёмных сил. Дачники повыскакивали из домов и глядели нам вслед с любопытством, смешанным с сочувствием. Мы представлялись им несчастными, ожидающими свою очередь на эшафот. Скорее заявление Дмитрия Алексеевича в милицию станет известно всему посёлку. Если сегодня всё не закончится благополучно, светлое будущее Чыты Семененко сильно омрачится. У самого дома сотрудники милиции замешкались. Часы показывали 2. Колдуна поблизости видно не было. Мрачное место, заметил сержант с фамилией Городов. Пойдём. с командовал майор Сестунов. Мы приблизились к воротам. Калитка оказалась запертой на засов. Сестунов постучал по доскам забора, реакции не последовало. Майор забарабанил настойчивее. Что-то скрипнуло в глубине сада и послышались чьи-то шаги. За высокой оградой мы не могли разглядеть хозяина, в то же время крыльцо прекрасно просматривалось. Значит, к моменту нашего прихода Колдун находился не в доме, а в какой-то пристройке. «Или же в саду». Лязгнул засов, и калитка распахнулась. На нас смотрел тщедушный человечек с сатанистским выражением прищуренный глаз. Щеки его покрывала редкая щетина, на голове копна черных, нечесанных волос, грязная, шерстяная, несмотря на жару рубашка, шерстяные штаны и рваные туфли. Вся одежда серо-коричневых цветов. «Здрасте!» – медленно, с явно нерусским акцентом произнес человек. «Здрасте!» – медленно, с явно нерусским акцентом произнес человек. Рудников, Иван Петрович, уточнил майор Сеистонов. Да. Сеистонов показал удостоверение. Мелиция. В чём дело, спросил Колдун. Принято решение подвергнуть ваш дом обыску. А разрешение у вас имеется? Сеистонов кивнул и вынул из кармана сложенную в четыре бумажку. Ознакомьтесь. Рудников взял бумажку, бегло просмотрел её и вернул Сеистонову. Проходите. Сначала нам требуется задать вам несколько вопросов. Задавайте. Рудников остановился. Отвечал он тревисто и коротко, голос его вызывал неприязнь. Давайте пройдём в дом. Как хотите. На дверной коробке над входом была прибита ржавая подкова. Коридор захламляли ботинки, инструменты, дрявые вёдра. На стенах висели душистые пучки трав, названия которых я не знала. Я обратила внимание, что милиционеры бросили на них подозрительный взгляд. На наркотиками увлекаемся, задал вопрос городов. Нет. В калдом при Вилнас коммунту, которая по всей видимости считалась гостиной, но больше походила на заброшенное помещение, покинутое хозяевами много лет назад. Здесь стоял стол с оцаревшей крышкой, несколько шатких стульев и диван, из-под обивки которого торчали комья стекловаты. Углы комнаты угрожала густая паутина. Всё пространство было покрыто толстым слоем пыли. Где тут можно присесть? спросил сержант милиции по фамилии Городов. Где хотите, там и присаживайтесь. Котов метнул на Рудникова убийственный взгляд, демонстративно стряхнул с одного из стульев пыль и сел. Сержант Городов последовал его примеру. Остальные разместились на диване. Не очень похоже на обжитое помещение, заметил Свистунов. А вы ведь, насколько я понимаю, давно здесь обитаете? Меня устраивает. Понятно. Гражданица Миненко утверждает, что как-то проходя мимо вашего дома, слышал вой какого-то животного. Вроде не собака, не волк. Короче, непонятно кто. Как вы можете это объяснить? Рудников пожал плечами. По близости лес, всякая тварь может заглянуть в посёлок. Это всем известно. Бывает такое? спросил Свистунов у Дмитрия Алексеевича. Бывает. Волки забредают случайно, лисы. Но клянусь, это твой ничем не напоминал волчий. «Что на это скажете?» — обратился майор к колдуну. «А откуда мне знать? Может, и скрипело что? Ветер, кстати, и волчий его и так исказить может, что и не узнаешь? Немало случаев было, когда чёрт знает, что люди слышали, а потом оказывалось, что это просто ветер ветки ломал». «Ева, правда», — заметил Городов. «Однако по посёлку ходят слухи, что чертовщина облюбовала именно ваш дом», — огрызнулся Семененко. «Потому и говорят, что я не такой, как все», — ответил колдун. «А я на самом деле человек мирный. Травки целебные собираю, скотинку выращиваю». «Скотинку?» — заинтересовался Городов. «Ну да, жеребец у меня. Может, его ржание гражданин за войне известного науке зверя принял?» «А может, и правда?» — спросил Городов, поворачиваясь к моему клиенту. «Всякие россказни недалёких людей оказали влияние на вашу психику. И вы приняли конское ржание, чёрт знает за что». «Что я, по-вашему, различить их не смогу?» «Вы ведь человек городской, наверное», — заметил колдун, ехидно улыбаясь. «И что с этого?» — расцверепел Семененко и вскочил на ноги. Руки Дмитрия Алексеевича непроизвольно сжались в кулаки, и Свистунову с Городовым пришлось силой усадить его на место». Я каждое лето в деревню к бабушке ездил. Уродников желчно рассмеялся. А я всю жизнь в деревне прожил, за Верхоянском, почти крайний север. И достаточно всякого бреда наслушался. Знаете, как-то слух прошел, что в нашем селе у развалин старого дома завелась собака-кровосос. Некоторые дурочки даже боялись ходить туда, не дай бог собака кровь высосет. А потом оказалось, что это сбежавший поросёнок. Мальчишка, маленький, мимо того дома проходил, услышал хрюканье, а потом и животное увидел. А так как он не предполагал, что поросёнок может вот так просто по улице разгуливать, то домой весь в слезах прибежал и ещё упал, коленку разбил. Так из этого старухи, что по вечерам на лавочках заседают, и от неё чего делать не были, цыплят плетут. Слух раздоли такой, что потом во всех окрестных посёлках тем для пьяных споров на полгода хватило. Похоже, Рудников разошелся не на шутку. От его былой краткости и неразговорчивости не осталось и следа. "Его правда", кивнул Городов. "Нечего в это ему трогать. А то что люди начали умирать после того, как вы тут поселились? На это что скажете?" Задал вопрос Свистунов. "Я же ответил. Мне кажется, из-за моего странного образа жизни и начали сочинять Бог весь что. А проблемы, скорее всего, среди них самих". Да, уж странный так странный, согласился Систунов. А что? вмешался в дискуссию Городов. Гражданин Семененко, милиционер указал на моего клиента, сам высказывал предположение, что в убийствах, помимо колдуна, замешан кто-то из своих издачников. Может, правда всё гораздо проще, а то нелогично как-то. Получается, жил этот дачник не родивы, жил, а как новый человек, Городов кивнул Рудникова. Появился так вдруг по какой-то мистической причине с катушек съехал, убивать начал. Легко, конечно, на колдостов всё списать. Тем более вы сами, гражданин Семененко, рассказывали, не общается новый сосед ни с кем, кроме как с продавцами в магазине, да с деревьями в лесу. «Да паникер он, вот и все дела», — подытожил Рудников. Я обратила взор на Дмитрия Алексеевича и подметила, что того колотит от злости. «Я не паникер», — возмутился Семененко. Ни с кем не общался, говорите? Может, он в лесу с кем разговаривал? Майор Свистунов поморщился. Ну так что, будем проводить обыск, вяло предложил Городов. А стоит ли? Сомнением отозвался Свистунов. Мне кажется, тут больше старушечьих вымыслов, нежели правды. Ну, чего мы тут искать будем? Следы оборотня или замаскированную летающую тарелку? Смешно же. Да он вас загипнотизировал. Взвился Дмитрий Алексеевич. Имейте в виду, те, кто смелился приблизиться к его жилищу колдун не прощает. Я заметила, что городов едва сдерживается от смеха. Он поспешно кивнул Сестунову. Пойдём, покурим. Майор и сержант вышли на улицу. Тут же раздался оглушительный хохот. Взрывы и силя продолжались достаточно долго. Отдышавшись, они наконец вернулись. Ладно, сказал Сестунов. Пойдёмте отсюда. Этому человеку, на мой взгляд, меньше всего на свете пристало заниматься убийствами. А уж то, что вместо жеребца на конюшне он содержит ручного дракона, я и подавно не верю. Всего хорошего, товарищ Рудников. Всего. Мы дружно повскакивали вслед за майором. Колдун проводил нас до выхода. Мои надежды на то, что всё разрешится сегодня, не оправдались, оставалось лишь положиться на мнение милиционеров. Колдун здесь ни при чём. и моему клиенту никакая опасность не угрожает. В таком случае я совершенно ни о чем не беспокоюсь от работы, установленной контрактом срок, и при этом получу честно заработанные деньги». А вспомнив рассказ Семененко о человеке, который лез через забор, подумала, что это также могло показаться клиенту, охваченному паническим ужасом. Потом у меня мелькнула мысль, что последняя версия на самом деле мало вписывается в рамки здравого смысла и логики – и колдун закеманитизировал меня вместе со остальными. Впрочем, я тут же выбросила это из головы.